Есть еще одна вещь, о которой я не хотел упоминать в присутствии ее светлости», сказал Маркоу, пока они спешно шагали в ярд. Э, Гораций до сих пор умер, сэр. Кто такой до сих пор? Младший констебль Гораций до сих пор, сэр, получил удар по голове вчера вечером, когда мы дежурили на митинге, когда случилось э, волнение. Его отправили в бесплатную больницу. Ох, боги, сказал Ва임с. А как будто прошла уже неделя. Он ведь прослужил в страже всего пару месяцев. В больнице сказали, что у него отключился мозг, сэр. Не сомневаюсь, они сделали все, что могли. А мы, подумал Ва임с, «Но ведь свалка была жуткая, и булыжник прилетел как будто из ниоткуда. Он мог бы попасть в меня или в Марко, но попал в этого парнишку. Что я скажу его родителям? Убит при исполнении служебного долга? А кто сказал, что его долг мешать одной кучке идиотов побивать другую? Ситуация вышла из-под контроля. Нас слишком мало, а теперь стало еще меньше. Я поговорю с его родителями зав начал Ваимс, и тут наконец его осенило. «Э, э, кажется, у него брат служит в страже. Да, сэр, ответил Марко. Младший констебль Гектор до сих пор, сэр. Они вместе завербовались. Он сейчас на Читлинг-стрит. Тогда разыщи сержанта и скажи, чтоб тот не выпускал Гектора сегодня на улицу, слышишь? Пусть познакомится со всеми прелестями бумажной работы по возможности сидя в погребе в крепком шлеме. Понятно, сэр», — сказал Марков. Как та мангова, думаю, все будет в порядке, как только она отлежится, сэр. В шахте ей пришлось нелегко. Мне очень-очень жаль, начала Салли. Вы не виноваты, младший констебль э -э, Салли, сказал Ва임с. Это моя вина. Я знаю, что вампиры и вервольфы не ладят, но я нуждался в вас обеих. Поэтому я и принял такое решение. Предлагаю тебе взять отгул на вечер. Да, это приказ. Для первого дня ты неплохо потрудилась. Ступай. Поосторожней там. И вообще, они проводили девушку взглядом, прежде чем отправиться дальше. Она отлично работает, сэр», – сказал Маркол. Быстро учится. Да, очень. Видимо, Наив прямо будет нам полезно, задумчиво произнес Ваймс. Тебе ничего не кажется странным, капитан? Сали появилась именно тогда, когда мы в ней внуждались. Она уже прожила в Авантмор пару месяцев, заметил Марков. И лига за нее ручается. Пара месяцев примерно столько же здесь провел и бедролом. Если тебе нужно что-нибудь выяснить, вступить в стражу не худший вариант. Мы официально имеем право всюду совать нос. Сэр, не думаете же вы, нет, я не сомневаюсь, что у нее черная ленточка», – Но вряд ли вампир потащится сюда из Убервальда лишь за тем, чтобы играть на виолончели. И все таки как ты и сказал, Салли неплохо справляется. Вайнц некоторое время смотрел в никуда, а затем задумчиво произнес. "Если не ошибаюсь, кто-то из наших добровольцев служит в клик-фирме?" "Энди Хэнкок, сэр", сказал Марко. "Ох, боги, Энди два меча? Так точно, сэр, очень ловкий парень." Да, я видел рапорт. Обычно тренировочных чучел хватает не на один месяц, капитан. А он изрубил три штуки за полчаса. Он сейчас наверняка в ярде, сэр. Хотите с ним поговорить? Нет. Ты сам с ним поговоришь. Вайн понизил голос Маркову тоже. Они зашептались, потом Маркоу спросил: "Это полностью законно, сэр?» «Понятия не имею. Вот и выясним. Кстати, этого разговора не было, капитан. «Ясно, сэр?» Ох, боги. Было намного лучше, когда мы вчетвером вышли против того чёртова дракона, думал Ваимс на ходу. Конечно, несколько раз мы чуть не сгорели заживо, но по крайней мере все было ясно. Чертов огромный дракон и точка. Мы видели, как он приближается, и никакой политики. Начался назойливый дождь, когда они наконец добрались до Псевдополис-ярда. Ваймс хоть и с крайней неохотой отдал должное Маркову. Капитан умел организовывать ярд, так и кипел. Из ворот старой лимонадной фабрики выезжали подводы, груженные черно-желтыми материалами для сооружения баррикад. Отовсюду сходились стражники. "Я постарался, сэр", сказал Марков. "Я подумал, что это очень важно". "Молодчина, капитан", сказал Ваймс. Они стояли как острова на реке. Но подозреваю, по части перспективного планирования Ты кое-что упустил. Правда, сэр? а я думал, что обо всем позаботился. Марков явно был озадачен. Вайс похлопал его по плечу. "Боюсь, об этом ты позабыл", сказал он и добавил мысленно: "Потому что ты капитан, лучше меня".